Утро было прохладным. Эсмиэль приоткрыла глаза и посмотрела на мужа сквозь густые ресницы. Олег еще спал. И во сне его худое лицо приобрело какую-то детскую мягкость. Губы слегка приоткрылись. И он выглядел таким милым, домашним и родным, что у нее невольно навернулись слезы на глаза. Она зажмурилась и выскользнула из-под одеяла. В синях она, поеживаясь, натянула через голову простое платье, и душегрейку мехом наружу, сунула ноги в легкие чувяки, сшитые шкуры молодого козленка, и, тихонько отворив дверь, выскользнула на улицу. Дядюшка Изекиль уже встал. Он стоял у ограды и, опершись на верхнюю жерть, посасывал трубочку, в которой пока не было табака. Дядюшка свято соблюдал правила не курить до завтрака. Над горами вставало солнце, но пока его пылающий лик еще не открылся во всей своей красе, и только розовые облака и верхушки гор, блестевшие расшитыми мириадами ярких огней, снеговыми шапками, показывали, что солнце уже покинуло свою ночную постель и стремительно ворвалось в этот дикий, но прекрасный мир. Девушка восхищенно замерла на пороге. Она нигде прежде не встречала такую красоту. Бросив последний взгляд на еще укутанный синеватым сумраком глубокий лог, начинавшийся сразу за воротами усадьбы, тихо скользнула вниз по ступенькам. Ее легкие шаги дядюшка услышал, когда она подошла совсем близко. Окинув ее одобрительным взглядом, он растянул усы в добродушной улыбке. «Ну что, сегодня опять попробуешь?» Эсмиэль тряхнула распущенными волосами и рассмеялась. Дядюшка Эзекиль покачал головой и проворчал. «Волосы-то прибери!» После чего повернулся и двинулся в сторону хлева. Матушка встретила их ласковым мычанием. Эсмиэль, у которой в это чудесное утро не было совершенно никакого страха, ласково погладила ее по теплой морде. Эсмиэль на мгновение счастливо зажмурилась, а потом гибким движением скользнула вдоль крутого коровьего бока. Дядюшка Изекиль уже поставил деревянное ведро и маленькую скамеечку и насмешливо наблюдал за ней. Когда Эсмиэль заняла свое место, он озабоченно склонился над ней, пощупал вымя и наставительно произнес. — Ты, главное, не бойся. Когда в толстое деревянное дно с глухим стуком ударили первые струи теплого молока, Эсмеель почувствовала себя совершенно счастливой. То, как они покинули крепость Тенсор, девушка помнила довольно смутно. Они быстро шли по коридорам крепости. Он держал ее за руку, время от времени мягко увлекая за собой или, наоборот, слегка придерживая. Эсмеель чувствовала, как ее всю колотит. Но от его руки волнами шло какое-то спокойствие. И мало-помалу ее стала охватывать уверенность, что этот абсолютно сумасшедший поступок кончится не так страшно, как она могла себе представить. Они вынурнули из очередной шахты лифта, и тут он отпустил ее руку. Эсмеель невольно отметила, как изменилась его фигура. Буквально мгновение назад, выглядевшая худой и нескладной, она молниеносно превратилась в некое подобие сжатой пружины или натянутой тетивы охотничьего лука. Олег повернулся к ней, ласково улыбнулся и, знаком показав, чтобы она сохраняла молчание, исчез. Оставшись одна, Эсмеель почувствовала, как ее тут же начинает покидать вся ее решимость. Девушка вжалась в холодную металлическую стену и в панике спросила себя, что она здесь делает. К счастью, ее одиночество продолжалось недолго. Олег возник столь же стремительно и незаметно, как и исчез. Он взял ее за руку и тихо произнес. «Пошли, путь открыт». Когда она переступила высокий порог рубчатой бронедвери, Ее глазам открылась странная картина. Вдоль стен длинного переходного коридора лежало несколько тел в форме десантников гарнизона крепости Тенсор, а у дальнего конца нервно пританцовывал на месте один из тонакийцев, в котором она смутно припомнила одного из игроков тонакийской команды, блиставших на поле в финальном матче по болу. Увидев их, он, казалось, ничуть не удивился и только закричал «Быстрее!». Похоже, сейчас сюда слетится туча народу. Я думаю, сейчас нас рассматривают на доброй дюжине охранных мониторов». Олег кивнул и вдруг подхватил ее на руки и стремительно бросился вперед. Она уцепилась за его шею и зажмурила глаза, стараясь не смотреть на валявшиеся вокруг тела. Но перед самой дверью все-таки нашла в себе силы спросить. «Ты убил их всех?» Олег мотнул головой. «Нет». В этом не было необходимости. Они все живы. Этот ответ она встретила с большим облегчением. В тесной рубке на пилотском кресле сидел третий участник их сумасшедшей авантюры. На нем был обычный повседневный комбинезон, но сквозь разодранную куртку виднелась знакомая танакийская форма. Однако главное, что сразу же бросилось бы в глаза любому, была его кожа густо-коричневого, почти черного цвета на фоне которой ослепительно сверкали белые зубы. Он повернул к ним блестящее от пота лицо и тут же принялся нервно стучать по клавишам. Как только они втиснулись в рубку, он подобрал губы, явно собираясь сказать что-то резкое, но, бросив взгляд на лицо Олега, оставил эту мысль и снова отвернулся к пульту. Олег мягко, но властно усадил ее в кресло и молниеносно пристегнул ремнями, пробормотав под нос. «Здесь есть гравикомпенсатор, но от греха!» После чего скользнул соседнее кресло. Сидевший за пультом чернокожий монстр бросил взгляд через плечо и надавил последнюю клавишу. Корабль сдрогнул. Несколько мгновений Эсмиэль чувствовала, как ее желудок приподнялся вверх и пытается выдавить содержимое через горло. Но потом все прошло. Пилот облегченно выпустил воздух сквозь стиснутые зубы. «Есть отрыв. Я опасался, что они заблокируют пусковую трубу». Он повернулся к Олегу и, обнажив улыбки свои белоснежные зубы, спросил. «Ну, Берс, командуй. Куда теперь?» Олег сосредоточенно кивнул. «Давай, курс 850, но особо не разгоняйся. Все равно, пока они опомнятся, мы успеем выйти из зоны действия перехватчиков». Чернокожий пилот, покосившись на Эсмеель, смущенно пробормотал. «Прошу прощения, мэм. Сейчас будет немного неудобно». После чего снова надавил какую-то клавишу. Следующие несколько часов для Эсмеель слились в одно сплошное мучение. Судя по всему, гравикомпенсаторы этого маленького кораблика не были рассчитаны на подобное ускорение. Поэтому ей казалось, что у нее на груди, голове, руках и ногах Устроилась плотная толпа каких-то маленьких, но очень тяжелых зверьков, которые свернулись калачиком и заснули, даже не подозревая о том, как ей тяжело. Хотя остальным эта тяжесть, по-видимому, не доставляла каких-то особых неудобств. Они достаточно свободно переговаривались и даже вставали с кресел и ходили по рубке и куда-то за ее пределы. Эсмеель тоже несколько раз о чем-то спросили, но она не чувствовала в себе сил даже для того, чтобы просто качнуть головой. Несколько раз Олег, который уже перебрался на пилотское кресло, вставал со своего места и, кивнув чернокожему, опускался на пол рядом с ее креслом, а потом клал на ее лоб свою прохладную и жесткую ладонь. Это приносило ей облегчение, но ненадолго, потому что через какое-то время тот чернокожий что-то натужно говорил ему, и Олег покидал ее и снова садился в кресло пилота. Несколько раз после этого их начинало изрядно болтать, но по большей части тяжесть была постоянной и ровной. Наконец, спустя несколько часов, все это закончилось. Это произошло внезапно. Тяжесть, к которой она уже успела по-своему привыкнуть, вдруг просто исчезла. И в то же мгновение Олег вскочил с пилотского кресла и, шагнув к ней, взял за руку. Некоторое время они просто молчали, потом Олег прошептал. Вот и все. Теперь им нас не достать. И он смущенно улыбнулся. «Прости, но я старался...» «Ну, мэм, вы молодец!» Влез чернокожий и тоже улыбнулся. «Точно!» — подтвердил тот, что ждал их в коридоре, возникнув у кресла с подносом в руках. Никогда бы не подумал, что столь нежная леди, как вы, может выдержать столько при двух... Э, больше, чем трех с половиной дже. И он галантно поклонился и, опустившись на колено, подал ей высокий стакан с каким-то горьким, но, как потом выяснилось, бодрящим питьем. «Мы все вами восхищаемся, мэм!» Она с трудом ухватила стакан и выпила его содержимое мелкими глоточками, а потом обессиленно откинулась на спинку и, обведя их страдальческим взглядом, жалобно спросила. «Скажите, а что такое мэм?» Путь до его мира на Адмиралтейском курьере занял всего две недели, и за это время они ближе узнали друг друга. На кораблике оказались две небольшие каютки, в которых были по две откидывающиеся койки, расположенные одна над другой. Когда Эсмиэль впервые улеглась на отведенном ей жестком ложе и, наконец, получила возможность без помех подумать над тем, что произошло, то от всего случившегося ее просто оторопь взяла. Но постепенно на душе, наоборот, стало как-то тихо и спокойно. Ушло напряжение и исчез какой-то подспудный страх. Однако девушка была слишком измучена длительной перегрузкой, чтобы размышлять об этом достаточно долго. И поэтому быстро уснула.